Дорога до Доми Ивет занимала больше времени, нежели дорога до дома Элизы. Ивиен знал, что если сегодня она вновь захочет, чтобы он остался, возвращаться в Руан придётся спешно, с первыми лучами зари. Однако это его не пугало. Он был слегка взволнован предстоящей встречей, не представляя себе, как Ивет среагирует на его появление, но твёрдо вознамерился принести ей гостинцы и отблагодарить за проявленную доброту. Настукив, Ветс реагировала не сразу и искренне удивилась, остав на пороге своего дома молодого инквизитора с сумкой полной еды. "Вивьен?" изумлённо окликнула она. Ну, "Надеюсь, ты не сотрёшь это глупостью. Я помню, ты говорила, что в ближайшей деревне выбираешься, когда тебе нужно что-то купить или обменять. Я подумал, что это будет к месту."